Глава 18. Какой к чёрту сейчас маникюр? Открыла глаза, уставившись на истarkу зелёной птицы на запястье. Похоже на призрак, худенькая, бледная, с тонкими бескровными губами, девушка стояла, сжимая в руках маленький визер. Небольшой аппарат для нанесения рисунков. Поставила на столик рядом с креслом, в котором я пыталась обрести душевное равновесие после разговора с императором. Чувствовала себя так, что Маникюрам мне только не хватало для полного счастья, а ещё полного комплекта спа-услуг, чтобы расслабиться и насладиться жизнью, дожидаясь возвращения господина, соизволившего провести этот вечер со мной. Забыть о побеге и о странной идее, родившейся в воспалённом от переживаний мозгу, которую судорожно обдумывала последние минут 15. Допустим, допустим, она может сработать. И я, и я дам Сатхе всё, что он пожелал, почти всё. сыграю уготовленную мне роль, но по собственным правилам. Сделаю всё, чтобы спасти друзей и отвести подозрение от сопротивления. Для этого мне нужен дорс и ещё такая мелочь выбраться из императорского дворца. Но как это провернуть? Допустим, я вытащу код чип, после чего охрана не сможет отследить мои передвижения по датчикам контроля. Но что делать с тысячей одной камеры, следящими за мной повсюду? куда деться от верхнего уровня твердыни, охраняемой не хуже тайной копии царя Соломона. «Мне сейчас не до маникюра. Чувствую себя царицей самодуры, вернее, последней дуры», — сказала девушке. «Давайте в другой раз, вернее, в другой жизни». Поцелуйчик, лежавший у моих ног, тяжело вздохнул. Регрант проникся ко мне нежными чувствами и, словно детектор настроения, понимал, что мне сейчас не до него. «В отличие от Эстарки, которая сунула мне под нос визор», На нем образчики росписи ногтей. Я вздохнула. Может, у нее план горит? Или послали с напутствием умренно сделай будущей императрице маникюр? «Инери, взгляните!» – жалобно произнесла девушка. «Может, вам что-то приглянется?» Посмотрела, вернее, вытаращилась на первую картинку с блестящими черными ногтями и красными треугольниками имперской символики. Красотень, да и только. Собиралась отказаться, но тут на визоре вспыхнула надпись – «Отключение камер ровно в шесть циклин и тринадцать циклит. На десять циклит. Самое большее, что могу сделать, сестричка». Дорс. Сердце оглушительно застучало, да так, что оказалось услышать охрана. Я взглянула на худенькую Старку совсем другими глазами. Она... она молодец. Значит, сопротивление, словно гигантский спрут, протянуло свои руки даже на верхние уровни цердыни. «Неплохо», — сообщила ей. «Давайте ваш маникюр». Взглянув на часы над антикварной рамкой с непонятной абстрактной картиной внутри, осталось чуть меньше получаса до того, как Дорс отключит камеры примерно на 15 минут. И что? Что мне с этим делать? Вот ещё рисунок, произнесла девушка. Он, он тоже может вам понравиться. Гламурные чёрные ногти сменил плант Вердини, вернее, уровень, на котором располагались покои императора. Она права. Этот рисунок мне тоже понравится. И ещё как? Распахнула глаза, пытаясь запомнить, запечатлеть, инсталлировать его в усталый, измученный переживаниями мозг. Гостевые комнаты рядом с личными покоями садхи, пост охраны, комнаты слуг, несколько хозяйственных помещений, прачечное, вернее сортировочное белье, лифты на нижние уровни. Один для императора, второй парадный, гостевой. Третий, тот самый, на который меня привезли. Еще один, видимо, ведущий из кухни. Мусоропровод. Сброс для грязного белья. Среди этого серые ходы, пронзающие стены для поцелуйчика и компании. Чёрт ногу сломит. Тут на визоре одна из дверей, ведущая в комнату слуг, вспыхнула, налилась красным. Ясно, мне туда. Пожалуй, остановлюсь на этом рисунке, сказала Итарки. Девушка кивнула, и план уровня сменился изображением бирюзовых ногтей с узором в виде лабиринта, символа богини Таити. Угу, лабиринт женской логики, в который бывало безвозвратно попадали мужчины. Пришлось по очереди засунуть руки в аппарат, и через несколько циклит уже я любовалась отполированными ногтями с завитушками рисунка. Поблагодарила девушку, она ушла, а я, закрыв глаза, откинулась на спинку кресла. Скоро, очень скоро, лишь бы император не вернулся раньше времени. Пусть заседающие прозаседают до потери пульса, лишив не только проблемы империи, но разгадав еще и пару тайн мироздания. Наконец, настал указанный час Икс, вернее, циклида Икс. Взглянула на часы, затем уставилась на черный глазок камера на противоположной стене. Ничего не изменилось. Сирены не вопили, гвардейцы не бежали, никто меня срочно не эвакуировал. Отлично. Надеюсь, Дорс знает, что делает. Я тоже знала. выудилась под сиденье припрятанные щипчики оттолкнув встынувшегося поцелуйчика побежала к купальне разворошила ворох сложенных у входа полотенец нет не то просто не помню говорили про простыни вот они белоснежные мягкие тонкие на ощупь лён оторвала небольшой кусок если у дорса не получилось с камерами и за мной всё ещё наблюдают то думаю охранную я задачила забежала в утилизатор Закрыла дверь перед наглой чёрной мордой, плюхнулась на унитаз. Чёрт, как же давно я этого не делала. Вернее, я вообще этого не делала. Была масида и нож, смоченный в наркотике, затем урок на гидее, на котором рассказывали, как вырезать код чип. Я знала, где именно и как глубоко он находится, но посмотрела на лезвие из медузы, затем на ладонь левой руки и засомневалась в собственной адекватности. Прикусив губу, занула по руке. Больно, еще как больно. Кровь потекла по запястью, закапала на ногу, затем срываясь на стерильный чистый пол утилизатора. Я уже ковырялась в руке, вылавливая щипчиками горошину кот Чипа. Уговорила себя, что это происходит не со мной. Больно, но не мне, а какой-то другой, Маше Громовой. Наконец вытащила. Засунула окровавленную горошину в рот. Кот Чип реагировал на температурные изменения, и он должен был работать, чтобы не привлекать внимание охраны. бросила щипчики в утилизатор, перемотала ладонь отранным куском простыни, останавливая кровь. Выскочив наружу, взглянула на часы. С отключения камеры прошло полторы циклиды. Успеваю. Вновь кинулась в купальню, сопровождаемая аригранами. Забежала, опустилась на колени возле первой ванны. Камера Герх хвастал, что температура воды в ней равнялась температуре человеческого тела, и у меня не было причин ему не доверять. А ракхани они такие дотошные. Кинула код-чип в воду. Если за мной наблюдают по приборам слежения, пусть думают, что зависла в джакузи. Я же добежала до указанной двери, как раз около тренажерного зала, преследуемая по пятам регранами. Толкнула. Заперто. Еще раз, но уже плечом. Закрыто. Замуровано. Черт, почему-то девушка из Тарка не пришла. Сенсоров нет. Видимо, открывалась изнутри. Возможно, с пульта охраны. Я стояла растерянная, непонимающая. Что теперь? Куда? Скоро включат камеры, и у охраны случится когнитивный диссонанс. Если уже не случился. Ведь выходила я одновременно, валяясь в джакузи и ломлюсь в дверь, ведущую в хозяйственные помещения. Тут поцелуичик ткнул самокрым носом в ногу. А что если присела, заглядывая в коричневые влажные глаза Риграна. "Дружок", шипнула ему. "Ты хороший мальчик и должен мне помочь". Надела за ошейник пытаясь разобраться, как именно он расстёгивался. Молодой регран закрыл глаза, застучал хвостом по полу от счастья, совсем как наши собаки. Наконец отстегнула крепление, стянула ошейник, примерила на собственной шее. Кто бы мог подумать, что я, проклявшая прелюдию и корпорацию Галактика, защёлкну его сама, своими руками. А вот теперь мы поползаем, пробормотала, опускаясь на колени возле маленькой дверцы, к которой стоило мне приблизиться, тут же въехала в стену. За ней, я знала, находился маленький коридор, а за ним дверь в нужные мне хозяйственные помещения. Ход был узкий, поэтому протискивалась я боком. Да ещё и реграны, решив, что у нас игра у кусимашу за ногу, повизгивая, намереваясь цапнуть меня за конечности или же просунуться в лаз первыми. Прыгали, топтались по плечам, наступали на лицо. Вот гадство. Пропустила желающих, затем полезла за собаками. Впереди, около метра от тоннеля, Позади обиженной вой поцелуйчика, оставшившегося без ошенька. Наконец, ободрав плечи и бёдра, кое-как упираясь коленями в стену, доползла до выхода. Дверца распахнулась, и я вылезла в пустой коридор. Повезло. Кусая губы, понимая, что в любой момент обнаружат пропажу, добежала до нужных дверей. Может, стоило пробиваться к лифтам, но я понимала, что там меня сразу обнаружат. Толкнула дверь, открытая. В небольшом помещении увидела камергера. Там у самого полного весельчака, который отчитывал двух девишек горничных, стоявших с понурыми головами. Одна из них, моя и старка, заметно дёргалась и нервничала. Вторая, тоже темно-волосая, полноватая, шмыгла носом. В чём они провинились, разбираться не стало, потому что Инартас повернул голову, заметил меня, растерялся, изменился в лице. Странное такое превращение. Селился улыбнуться, в то же время судорожно соображал, что я тут делаю. И что делать ему? Спасла чужой мозг от перегрузки. Без предупреждения заехала пяткой по голове. Хороший такой удар с разворота, особенно если знать куда бить, и бить с наслаждением. И на таз, напоминал мне Кабаса, правда, с налётом императорского лоска. Рассыпался в комментариях, но уверенно прикажи ему, стал бы отличным надзирателем. Шаг, ещё шаг. Камергерра седал на пол. приложила его второй раз для верности, но тут, выйдя из ступора, завижала вторая девушка. Папа говорил, женщин бить плохо, они по-другому устроены, более хрупкие и не предназначены для того, чтобы их били. Но в другой раз, в другой жизни я буду вести себя хорошо. В этой же врезала горничная кулаком по лицу, и она распростлась у моих ног. Посмотрела на старуху: "Что теперь? Что теперь?" "Быстрее", приказала та. "Нет, стой, сниму потянулась к ошейнику, касаясь моей шеи холодными пальцами, бормоча, что ее задержал Камергер и чуть не сорвал операцию. «За мной!» — приказала девушка, бросив ошейник на пол. Переступив через лежащего инера тасса, потащила в соседнюю комнату, где похожие на саванны лежали кучи смятых скомканных простыней. «Тебя уже ждут. Внизу!» Девушка распахнула передо мной черную дыру люка, куда, видимо, сбрасывали использованное постельное белье и полотенце. «Наверное, где-то там, на нижних уровнях. Это же сколько летей. Их собирали и засовывали в стирку. Но туда, переспросила у старки, усомнившись в её адекватности. Прыгай уже, приказала девушка, и голову береги на поворотах. Да серьёзно? я заглянула в вход, из которого веяло могильной пустотой. А сюда? В эту чёрную дыру? А я выживу? Кто-то уже делал это до меня? Подозреваю, вряд ли сие факт волновал аналитиков Свободных звёзд, разрабатывавших операцию Нет, погоди, попросила Истарка. Ударь меня, как остальных. Тут послышались голоса и топот бегущих людей, и это придало мне ускорения. Заехала ей по лицу. Немного перестаралась, потому что девушка, охнув, рухнула без чувств на кучу простыней. Я же залезла на крышку люка, вздохнув, подумала, что от встречи с богами меня разделяют считанные мгновения, после чего скользнула внутрь. Затем я падала Вовсе не скользила медленно и томно, на что надеялась, а летела вниз, ударяясь об стенки дьявольской трубы. Отбила ноги, плечи, колени и скусала губы в кровь, заставляя себя не орать. Меня несло на огромной скорости, крутило, швыряло из стороны в сторону. Я понимала, что никак, никак не смогу замедлить ход, остановить или прекратить происходящее. Руки, спина, колени, голова, опять голова. На последнем повороте приложилось так, что вышибло дух, после чего... Идва дышащую, подвывающую от беселеи боли, меня швырнуло на кучу белья. Ох. Приземление, конечно, в рагу не пожелаешь. Дальше я лежала, не в силах пошевелиться, пыталась прийти в себя, вернее, осознать, что от меня осталось. Но тут подбежали, склонились двое мужчин в синих бесформенных комбинезонах, с натянутыми на голову капюшонами и в защитных шлемах. Знала такие с встроенными фильтрами, защищающими от токсичных и разлагающихся органических отходов. «Мусорщики!» «Вы кто? Что вы делаете?» Прошептала, когда меня стали засовывать в похожий комбинезон. «Именно так. Поднялись с кучей простыней. Я очутилась в большом уголком помещении, пропахшем влагой, несмотря на то, что работали кондиционеры и стали натягивать бесформенную одежду. Засунули руки в рукава, ноги в штаны, затем соединили швы. Жива?» Даже не спросил, а выдохнул черноволосый мужчина. «Маша, пошевеливайся, надо спешить!» Лиа с увлечением уставилась на чёрные насмешливые глаза. Знакомое худое нервное лицо, круги от усталости под глазами и искорка на виске. Самый лучший, любимый мусорочек на планете, Дорс, мой названный брат, специалист по сумасшедшим планам и безумным побегам. Кто ещё мог засунуть меня в трубу, а теперь как ни в чём не бывало запихивать в комбинезон? Схлипнув, кивнул ему на шею. Дорс здесь. Значит, значит, всё будет хорошо. Руки, ноги целы. Сможешь идти? подерсивал салон. Маша, обниматься будем позже, когда выберемся. Но тут и сам обнял, прижал до да так, что заболели ушибленные рёбра. Не знаю, пробормотала в ответ. Да, смогу. Второй мусочек, зналый его со времён операции в высшем надзоре, уже натягивал на мои ноги бесформенные сапоги, не потрудившись снять сандали. Дорс напялил мне на голову защитный шлем. Отлично, сказал он, оставшись довольным результатом. Дай руку, протянула. Вылезла сама «Молодец!» – похвалил меня, взглянув на бинты. Сорвал окровавленную тряпку, сунул в карман, вытащил флакончик, поморщившись, побрызгал на все еще кровоточащую рану спреем, заклеил пластырем под цвет кожи. Видела такие нагидеи, когда нам читали краткий курс по выживанию в условиях подполья. Внутри, в пластыре, находился пузырек физиологической жидкости, где плавал кот-чип с новой личностью. В маре Айна Гиллер осталась Джакузи Императора, а вот новая, «Атьера Хас», — сказал Дорс. «13 циклов, родом из Бримги 4. Переехала на Ракху два цикла назад. Мусорщица со стажем». «От такого слышу», — улыбаясь сказала ему. Каждое движение отдавалось болью в груди. Возможно, во время падения сломала себе пару ребер, но это оказалось мелочью по сравнению с шансом вырваться на свободу. «Забираем контейнеры и выходим», — сообщил Дорс второму, молчаливому парню из «Свободных звезд». «Скоро станет жарко». вернулся ко мне, натянул шлем до самых ушей. Я же принялась заправлять под капюшон выбивавшиеся светлые пряди. Тебя ищут на верхних уровнях. Думаю, скоро поймут, каким образом ты сбежала. И вот тогда не договорил. Мужчина взлез за мусорный контейнер, затем, крякнув, выдвили его на антигравитационную тележку, и мы пошли, быстро пошли, при этом не забывая о работе. Мусорщики одна из старейших профессий на рахе. Почти как проституция, морщись от боли в груди, подумала я, помогая парням с контейнерами. Вскоре присоединилось ещё двое, тоже из сопротивления, отвлекавшие прачек, молодых девушек в форме служащих твердыни. Обадя уровень собрали приличное количество баков, органику в империи перерабатывали в утилизаторах, после чего использовали как альтернативный источник энергии. к неорганическому мусору, металлу, стеклу, пластмассе на планетах первой и третьего круга относились трепетно. Разделяли по соответствующим контейнерам, после чего мусочки увозили на переработку. По дороге мы несколько раз натыкались на охрану. Столько же раз пришлось приложить руку к сканеру для проверки. Конечно, я нервничала ещё как. Поранилась, борашно ответила, когда спросили про руку. Работа у меня такая. Зато новая моя личность вопросов не вызывала. Дур заранее внёс меня в списке бригады, так что удовлетворённо пискнув, сканер выдавали: Атьера Хас, возраст, коэффициент лояльности, вид нажительства на, на ракхе. После чего появлялась картинка светловолосой и хмурой девушки, внешне похожей на меня. Конечно, если начнут копать, обнаружат, а пока что, пройдя последнюю проверку, попали в ангар, где дожидался наш мусоровоз. Не спеша загрузили контейнеры, расселись в кабине. Дорс за рулем, я в середине. Парни сдавили меня с двух сторон мощными плечами. Натянула шлем, загораживая лицо от камер. Взревели двигатели. Старая машина, крякнув от натуги, взлетела и медленно двинулась к выходу. Дорс, маневрируя между служебным транспортом, в полголоса рассказывал, как с помощью аналитиков из сопротивления спешно продумывал план моего побега. Затем с друзьями и старцами он взломал систему наблюдения в Твердыне, используя информацию, полученную из высшего надзора. Потом хакеры водили ритуальных ищейк по сети, заметая следы, давая ему время запустить поддельную запись с камер, а мне сбежать из покоев императора. Я же молчала, смотрела в чёрное ночное небо Раххи, на котором ярким диском блестела ночная Ихи. Сидела и шевелясь, всё ещё не веря в удачу. Неужели удалось? Неужели не погонятся? На улицах горели фонари, вспыхивала красно-синяя подсветка дороги. Промелькнула встревоженная стая дронов. Перегруженная машина, скрипнув от натуги, поднялась на вторую воздушную линию и, миновав охраняемую зону турдыни, вырвалась в чистое небо. Не погнались. Мы меняли машины, одежду, личности на код чипах, пересели на транспортник до Селиха. По дороге свернули в Хагкси, где опять сменили средства передвижения. На арендованном флайере долетели до Чихи, городка на другом континенте Раххи. Из парней, которые вытаскивали меня из твердыни, остался только Дорс. Мы с ним изображали семейную пару Инара и Инару Трис, молодожёна в сестара, направлявшегося к священному источнику Мархус. Близость к месту религиозного поклонения меня не вдохновляла, наоборот, я чувствовала себя отвратительно. Ломило кости, болели рёбра, да и голова плохо соображала. Больше всего на свете мечтала связаться с Рихером, мамой, отцом, приёмными родителями, но понимала, что подставлю под удар не только их, но и сопротивление. Дед бросил на моё спасение лучшие силы, которые провели блестящую операцию, после чего задействовал гигантскую агенсскую сеть, раскинувшуюся на раке. Меня прятали, перевозили, скрывали. Дорс Чёрный Страж зорко стоял на страже, потому что на мои поиски подняли всех ещё и к нараке. К тому же Кайдар Ранер тоже вступил в игру. «Если папа объединит силы с императором, актуальный вопрос будет не как спрятаться, а как скоро нас найдут». Я продолжала обдумывать свою идею. Когда она окончательно сформировалась, рассказала названному брату. Выслушала, что он думал о моем прогрессирующем сумасшествии. Затем рассказала еще раз в деталях. Наконец Дорст тоже проникся, и мы стали уже думать вместе». Вполне может получиться, признался он после затяжного молчания, сворачивая на нужную парковку. Но придётся позвать на помощь кого. Мы остановились на явочной квартире в промышленном городке Чинхи, в полуцикли ней лёт о досвещенных источников. Пришёл медик, сочувствующий сопротивлению, осмотрел меня, сделал пару уколов обезболивающего, после чего прописал покой и постельный режим, заставив меня улыбнуться. Обязательно когда-нибудь в следующей жизни. К тому же, трещины на рёбрах почти сраслись, ссадины заживали, синяки сходили. Конечно, красавица ещё та, но уже могла встречать гостей. Двух аналитиков сопротивления, парней не от мира сего, которые, выслушав меня, даже не вынесли мне вердикт сумасшедшая, а стали думать вслух. Мозговой штурм называется. Дорст тем временем нырнул в сеть. Со стороны казалось, что он спал или пребывал в коме. Откинулся в кресле, бледный, лицо застывшее, словно его внезапно настигла смерть. Почти не дышал, лишь подрагивали тонкие веки. Я уже видела подобное, поэтому пугаться не стала, а ушла бороться с пищевым аппаратом, понимая, что вскоре гильдия умников захочет есть. "Нам помогут", сказал через полцык линий, притопав на кухню. И я смотрела через окно на огромное здание завода по переработке вторсырья и ниста выскучала. По тем, кто остался в столице, по родителям и Рихару, вернее, наоборот, очень сильно по Рихару и чуть менее сильно по родителям. Три ордена парящих в сети откликнулись на призыв. Маша, ты знаешь, что это значит? Нет, отозвалась я. Будешь есть? Овощи с мясом тегу. Пахнет довольно вкусно. Ещё есть десерт. И Стар за тобой, сестричка. Да, я буду. Мясо и десерт. Давай всё, что есть. Я рада за Истар и за тебя, вернее, за себя. поняв, что окончательно запуталась, пробормотала: "Замечательная новость", после чего стала накрывать на стол. "Мы произвели оценку вероятности успеха", произнёс один из аналитиков, присоединяясь к нам. Взглянул на меня вопросительно, но я уже накладывала еду, расставляла чашки с стабилизирующим напитком, похожим на кофе. "Мне, мне нравилось за всеми ухаживать. И что получилось? 68,3%. Неплохо. С прилюдем избежали при куда более скромных показателей. Единственный, второй аналитик впился крепкими зубами в кусок мяса. Тебе придётся выйти замуж, по-другому не сработает. кивнула. Знаю. Либо за одного, либо за другого, добавил первый. Если выберешь императора, процент вероятности выше. Без замужества никак? Нет, решать придётся быстро. Мы уже начали готовить материал. Маша, начал Дорс. Всегда есть другой выход. Посмотрела на него, покачала головой. Выход переспросила у него. «Забиться в нору на Гидеи? Скрыться на краю галактики под крылом у деда подальше от проблем? Неплохое решение, но не для меня. Не сейчас, когда в Испирио вторглись в Агры. Пришло время все изменить. По крайней мере, попытаться. Не только для меня, но и для всех. Для тебя. Родилась и будущего вашей дочери. Мамы, деда, свободных звезд, жители Тауруса и даже 57-го сектора. Майри, да, ты не должна». Я уже приняла решение. Оно было лёгким, потому что дело в том, что я хочу за него замуж. Усмехнулась, увидев, как вытянулось лицо Дорса. Пусть это не входило в мои планы на ближайшие пару циклов, но не смотри на меня так. Он тебе понравится. "Мари", голосом старшего брата произнёс Дорс. "Предупреждаю сразу, он мне не нравится. Переживёшь. Вернее, тебе придётся смириться. Я-то, возможно, переживу, а вот ты" Всё будет хорошо, сказала, закрывая глаза. Мы будем счастливы вместе до конца своих дней. Он, я и четверо наших детей. Что? Тут не кое-что пообещали, улыбаясь, сообщила ему. Пришло время проверить, что именно разглядела Масида на лезвие ритуального ножа.